по которым кочевало его племя. Не умел он освободиться и от страха, что она постоянно может подвергаться опасностям, что защитник у неё плохой, в этом он убедился, когда был свидетелем несостоятельности Клейтона. Чем больше думал он об этом, тем больше мучила его совесть. Наконец, он начинал проклинать себя за то, что из эгоизма и ревности пренебрёг защитой Джент Портер.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 Не найдя для себя подруги в своём племени, по обычаю отправился бродить по диким джунглям, подобно странствующему рыцарю прежних времён, разыскивая прекрасную даму, чьё расположение он мог бы завоевать. Он только что вернулся со своей невестой и оживлённо рассказывал о своих приключениях. Между прочим, он упомянул, что видел большое племя странного вида обезьян. Все они, волосатые самцы, кроме одной, говорил он. А эта самка светом светлее даже этого незнакомца, и он пальцем указал на Тарзана. В одну минуту человек-обезьяна стал весь в внимании. Он задавал вопросы так быстро, что антропоид тяжело дул и едва успевал отвечать. Самцы были короткие с кривыми ногами? Так. У них на бёдрах шкуры нумы ишиты, а в руках палки и ножи. Так.